Малов голос деревенского читателя. Читатель и писатель 1928 год 10 марта номер 10. Мандельштам воспоминания Нью-Йорк 1970 год. Мандельштам буря и натиск. Мандельштам Оэ. Собрание сочинений в четырех томах Москва 1993 год Том 2. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. Москва. 1999 год. Масленникова. Борис Пастернак. Встречи. Москва. 2001 год. Миндлин. Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний. Москва. 1968 год. Морозов. Гамлет в переводе Бориса Пастернака. Театр. 1941 год, номер второй. Муравина. Житье тошней недуга. Встреча и переписка с Борисом Пастернаком. Пастернаковский сборник, выпуск второй. Мустангова. Вершины мировой поэзии. Из доклада на третьем пленуме правления Союза писателей. Пастернак. Про-эд-контра. Том первый. К.Ин. ин Кашкин. «Театр и музыка», «Русские ведомости», 1895 год, 14 октября, номер 284. «Немирович Данченко», «Избранные письма», 1879-1943 годы, в двух томах, «Москва», 1979 год. «Немирович Данченко», «Незавершенные режиссерские работы», Борис Годунов и Гамлет. Москва, 1984 год. Неоценимый подарок. Переписка Пастернаков и Ломоносовых. 1925-1970 годы. Минувшая. Исторический альманах. Том 17. Москва, Санкт-Петербург. 1994 год. Нусинов. Мастерская старых образцов.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 Литературная газета, 1958 год, 28 октября. Орешин. Выступление на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Между Молотом и Наковальней. Союз советских писателей СССР. Москва, 2011 год. ОЦУП. Борис Пастернак. Звено. 1928 год, номер 5. Павленко. «Из писем к другу» Тихонову, «Знамя» 1968 год, номер четвертый. «Пастернак А.Л. Воспоминания, Москва, 2002 год». «Пастернак Е.В. Пастернак Е.Б. Координаты лирического пространства». «Литературное обозрение», 1990 год, номер третий. «Пастернак Ж.Л. Биография отца». «Семь искусств», 2011 год, номер 10, 23 октябрь. «Пастернак Ж.Л. Хождение по канату». «Мемуарная философская проза. Стихи. Москва, 2010 год». «Пастернак Леонид Осипович. Альбом портретов». «Текст Германа Штрука. Берлин, 1923 год». Пастернак Леонид Осипович, записи разных лет. Москва, 1975 год. Пастернак Леонид Осипович, записки об искусстве, переписка. Москва, 2013 год. Пастернак Леонид Осипович, как создавалось воскресенье из моих воспоминаний о Толстом. Лев Николаевич Толстой, воспоминаниях современников. Москва. 1978 год. Пастернак Леонид Осипович. Письмо в редакцию. Ха-О-Лам. Берлин. 1923 год. Номер 2. Переписка Пастернака с Баранович. Москва. 1998 год. Переписка Пастернака с Смирновым. Вопросы литературы. 2013 год. Март-Апрель. Номер второй. Перцев. Новый Пастернак. На литературном посту. 1927 год. Номер 2. Петровская. Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Петровский. Из речи на 4 Пушкинском пленуме правления Союза писателей. Правда. 1937 год. 25 февраля, номер 55 7021-й. Пильняк, Пастернак, Садников. Известие, 1934 год, 9 января. Смерть Андрея Белого. Документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты. Москва, 2013 год. Пирожкова. Годы, прошедшие рядом. 1932-1939. Воспоминания о Бабеле. Москва, 1989 год. Письма Белого к Кезельман. Новый журнал, 1976 год, номер 124. Показания Кольцова. Данные на опросе в 1939 году. Фраткин. Дело Кольцова. Москва, 2002 год. Поленова. Поленов. Хроника семьи художников. Москва. 1964 год. Поливанов. Заметки и материалы так называемой политической биографии Бориса Пастернака. Девизу. 1993 год. Номер 4. Поливанов. Тайная свобода. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Полонской. Заметки журналиста. Лев или Блев. Известия, 1927 год. 27 февраля. Номер 48. 2982. Правдухин. В борьбе за новое искусство. Сибирские огни. 1922 год. Номер 5. Радько. Дневники воспоминания статьи. Москва, 1974 год. Резолюция Президиума Союза Советских Писателей. Литературная газета, 1946 год, 7 сентября. Риссов Принц Датской в новом освещении. Литературное обозрение, 1940 год, номер 20. Рильке. Дыхание лирики. Переписка с Цветаевой и Пастернаком. Письма 1926 года, Москва, двухтысячный год. Ром, корабль, Калуга, 1923 год. Январь, номера 1-2, 7-8. Рецензия на книгу Пастернака «Сестра моя жизнь». Светополк Мирской, заметки о стихах. Знамя, 1935 год, номер 12. Светополк Мирский о консерватизме. Диалог. Благонамеренный. 1926 год. Номер 2. Светополк Мирский о советской поэзии. Известие. 1936 год. 28 января. Номер 24. 5881. Светополк Мирский о современном состоянии русской поэзии. 1922 год. Новый журнал. 1978 год. Книга 131. Селивановский. О буржуазном реставраторстве. Речь на поэтической дискуссии ВССП 16 декабря 1931 года. Красная новь. 1932 год. Номер 2. Силивановский Поэты революция. О творчестве Пастернака. Литературная газета, 1932 год, 5 декабря. Номер 55 224 семичасный Семичастный «Беспокойное сердце». Москва, 2002 год. Сергеева Клятис, Смолицкой. Москва, Пастернака. Москва, 2009 год. Синявский «Один день с Пастернаком». Синтаксис «Париж». 1980 год, номер шестой. Смолицкой. Пастернак-гимназист. Быть знаменитым некрасиво. Пастернаковские чтения. Выпуск 1 Москва, 1992 год. Смолицкой. На Банковском. Москва, 2004 год. Шнежницкий. Последний год. Встречи с Мерхольдом, Сборник воспоминаний. Москва, 1967 год. Соловьев. В поисках Гамлета. Литературный современник. Ленинград. 1940 год. Номер 12. Спасский. Ленинград. 1945 год. Номера 21-22. Лицензия на книгу Пастернака «Земной простор». Спасский. Маяковский и его спутники. Воспоминания. Ленинград. 1940 год. Ставский.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 Правда, 1935 год, 5 декабря. Суперфин. Воспоминания. Электронный ресурс. Передачу ведет Толстой. Усилия воскресения. Памяти Бориса Пастернака. 2010 год. http. www.swoboda.org content Drop transcript дробь 2059581. HTML. Сурков. О поэзии Пастернака. «Культура и жизнь. 1947 год. 21 марта». Сурков. О советской поэзии. Из доклада на Третьем пленуме правления Союза писателей. Пастернак. Проед. Контра. Том 1. Сурков. Черты нашего гуманизма. Известия. 1934 год. 1 сентября. Номер 205 пять тысяч четыреста пятьдесят третий о книге Пастернака Грузинские лирики Пастернак Пройдь контра том первый Тарасенков Вечер Бориса Пастернака в Москве Пастернак Проет контра том первый Тарасенков Охранная грамота идеализма Литературная газета 1931 год 18 декабря Номер 68. 167. Таросенков. Пастернак. Черновые записи. 1934-1939 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Тарасенков. Письмо в редакцию. Знамя. 1937 год. Номер 6. Тихонов. «Поэзия, борьбы и победы», «Международный конгресс писателей в защиту культуры», «Доклады и выступления», «Москва, 1936 год», «Толстая», «Дневники» в двух томах, «Москва», 1978 год, Трегуб. «Спутники сердца», «Москва, 1964 год», «Фадеев», из выступления на заседании Президиума Секретариата ССП 4 сентября 1946 года. Пастернак. Проэт-контра, том 1. Фальк. Воспоминания. Воскресенское. Что вспомнилось? Чистопольские страницы. Казань, 1987 год. Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930 х годов. Санкт-Петербург, 2005 год. Флейшман. Борис Пастернак. Нобелевская премия. Москва. 2013 год. Флейшман. Встреча русской эмиграции с доктором Живаго. Борис Пастернак и так называемая «Холодная война». Станфорд. 2009 год. Флейшман. Еще раз о Пастернаке и Сталине. В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Stanford Slavic Studies, Volume 22. Fleishman, от Пушкина к Пasterнаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. Москва, 2006 год. Fleishman, сердечная смута поэта", Eternity's Hostage. Selected papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak. May 2004 Stanford 2006. Хелемский, ожившая фреска. Знамя. 1980 год, номер 10. Ходасевич, бесы. Возрождение. 1927 год, 11 апреля, номер 678. Ходасевич, Парижский альбом. Дни Париж. 1926 год, номер 1027. Ходосевич, «После России», «Возрождение», 1928 год, 19 июня, номер 1113. Хромов, «Писать ли проще?», «Читатель и писатель», 1928 год, 5 мая, номер 18. Цветаева, «Пастернак», «Души начинают видеть». Письма 1926-1936 годов, Москва, 2004 год. Цветаева, собрание сочинений в семи томах, Москва, 1995 год. Цветаева, световой ливень, эпопея, 1922 год, декабрь, номер 3 Чигадаев, моя жизнь и люди, которых я знал, воспоминания. 1905-1995 годы, Москва, 2006 год. Черняк. Пастернак из «Воспоминаний». Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11. Черняк. Печати. революция, 1922 год, номер 3, 6. Рецензия на книгу Пастернака «Сестра моя жизнь». Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва, 1997 год. Чуковская. Отрывки из дневника. Москва, 2001 год. Чуковский. Дневник 1929-1969 годов. Москва, 1994 год. Чуковский. Дневник 1930-1969 годов. Москва, 1994 год. Шагинян. «Приазовский край», 1914 год, 28 июля. Лицензия на книгу Пастернака «Близнец в тучах». Шаламов. «Несколько замечаний к воспоминаниям Эренбурга о Пастернаке», 1961 год. «Литературная Россия», 1990 год, 9 февраля, номер 6. Шаламов. «Собрание сочинений в шести томах». Седьмой том дополнительный. Москва, 2013 год. Шанталинский. «Рабы свободы». В литературных архивах КГБ. Москва, 1995 год. Шершеневич. Первый журнал русских футуристов. 1914 год. Номера 1-2. Лицензия на книгу Пастернака «Близнец в тучах». Шиманский. Depth of Young Writer, Life and Letters Today, London, 1943 год, февраль. Шкловский, Жили-были, Москва, 1964 год. Шкловский, Письмо в редакцию, Курортная газета, 1958 год, 31 октября, номер 213. Шмеман, Протеерей, Умер Пастернак. Новый журнал. Книга, 60 Июнь 1960 года. Театр и музыка. Квартетное собрание. Новости дня, 1895 год. 14 октября, номер 4435. Эренбург. Борис Леонидович Пастернак. Портреты русских поэтов. Берлин, 1922 год. Эренбург. Новая русская книга. Берлин, 1922 год, номер 6. Лицензия на книгу Пастернака «Сестра моя жизнь». Эренбург, книга для взрослых. Знамя, 1936 год, номер 5. Эренбург, книга для взрослых. Москва, 1936 год. Эренбург, люди, годы, жизнь. Москва, 1990 год. Эренбург. Письмо с Международного конгресса писателей. Известие, 1935 год, 26 июня, номер 148, 5701. Энгель. Театр и музыка. Русские ведомости, 1908 год, 5 ноября, номер 257. Якобсон. Будетлянин науки. Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза. Москва, 2012 год. Allen, Impressions of Boris Pasternak, The New Reasoner, A Quarterly Journal of Socialist Humanism, London, Spring 1958, Number Four. Maximenko Barnes Boris Pasternak in August 1936, an NKVD Memorandum, Toronto Slavic Quaternity, Academic Electronic Journal in Slavic Studies, Fall 2003, No. 6. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом Logos Vos сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.